Глава тридцать «Ты что, сбежал от собственной матери?» — ахнула я. «Тебе показалось!» — невозмутимо ответил Норан, таща меня по улицам городка. «Ничего не показалось! Ты сбежал от собственной матери! Позор!» Парень резко остановился и внимательно на меня посмотрел. Я поежилась под его неожиданно серьезным взглядом. «Эмбер, я очень люблю свою мать и не позволю тебе ехидничать на эту тему, но не готов вас сейчас знакомить. Это понятно?» «Ладно!» Я картина закатила глаза. «Но, я так понимаю, мы остались без жилья в середине курортного сезона. Что будем делать?» Норан нахмурился, соображая, как нам быть дальше. Он всегда очень мило хмурился, когда решал концептуально важные вопросы. Меж бровей залегала такая знакомая морщинка, а взгляд обращался в себя. В эти моменты даже мне он казался симпатичным. К счастью, таким задумчивым я его видела нечасто. А если видела, то он в те разы обдумывал очередную пакость в мою сторону, а потому терял весь шарм. «Думаю, стоит начать с библиотеки», — наконец произнес парень. «А потом?» «Ну нет, я собираюсь начать с завтрака», — отрезала я. «А потом так и быть согласна на библиотеку. Но думаю, что лучше начать с жилья». «Согласен. Завтрак — отличная идея», — подхватил Норан. «Идем». «Куда?» «Тут есть один славный ресторанчик. Тебе понравится». чего ты взял?» — с подозрением спросила я. Примерно с тех пор, когда подлил тебе в обед заправку из острого перца. Я помрачнела. История была давняя, печальная, можно даже сказать, почти трагичная. Я буквально изрыгала пламя, пока этот грёбаный перец не прекратил сжечь глотку. Нуран улизнул из зоны поражения, наблюдал за представлением издалека. А вот тем несчастным, кто был рядом, повезло меньше. Конечно, он за это поплатился. Я заменила чернила в его пищих стила на самые дешёвые, особенно чувствительные к перепадам температуры — Заменила прямо перед письменным экзаменом по теоретической математике. И вот в один прекрасный момент, когда парень увлекся вычислениями и немного не рассчитал дар, сила лопнула, забрызгав его, его работу, соседей и прохаживающегося мимо экзаменатора. В общем, стало признать, знали мы друг друга отменно. Любви-то не прибавляла, но какое-то спокойствие неожиданно возникло. Все-таки проще, когда ты рядом с человеком, кто понимает твои привычки. Особенно если тебе с этим человеком скакать по лесам в поисках дикой живности. Местечко действительно было интересно и уютное. Это какая-то мещанской столовой и высокой кухни. Не имею ни малейшего понятия, как им удалось создать это ощущение в интерьере, но вот в составе меню выходила ловко: простые блюда по зверской цене. "И что же я буду на обед, по-твоему?" спросила я, рассматривая меню.